Утром после завтрака продолжил разбирать письма. Среди пришедших в течение последнего часа было письмо от инженера, которому я оставлял сообщение. Тот встретиться согласился, только у него так жестко расписан график, что свободное окно будет только через шесть дней. Я зарезервировал это окно на себя. 6 так 6 дней. Мне есть чем заняться. До обеда я проработал с почтой. Все же нужно проверить вдруг, что важное есть. Понятно, что после того шума с пиратскими фрегатами я стал достаточно известным затворником, так как отказывался встречаться с прессой. Много писем от них было, но и от других людей. Поздравления, приглашения и все такое. Торговцы предлагали выкупить у меня трофей, техники ее отремонтировать. Хватало разных предложений. Наконец, закончив разбирать почту, Не забыл поставить в планшете напоминание о встрече с инженером и направился в техническую мастерскую. С тремя эскинами диверсант уже закончил, провел поверхностные исследования. По 3-4 закладки обнаружил. Я их проверил, у меня был для этого технический планшет новенький, у военных приобрел, и спокойно удалил. У меня, как я уже говорил, было четыре эскина. Два в комплектации управляющих и два военных для управления вооружением. На них были залиты разные программы для управления оборудованием корабля. До вечера работал с одним из управляющих эскинов, нашел еще шесть закладок. Потом еще несколько раз проверил, больше ничего. Наверняка что-то осталось, самые хитрые и замаскированное. Но тут нужны углубленные исследования, которые займут не один день. Позже ими займусь. А пока мне этот эскин нужно вставить в пустую шахту задира Запустить как реактор, так и все системы? Пусть оттаивает напрочь замерзший корабль. По одному и скину, пока хватит. Буду заниматься восстановлением кораблей. Ну и от закладок также со временем почищу. Вон, шесть дней у меня есть. Я вообще планировал за пару-тройку дней восстановить фрегаты и оставить их в системе. Оплачу парковку на год вперед. И пусть висят. Скорее всего, так и поступлю. А сейчас даже не знаю, может еще что задержаться заставит. А так, пора на Миранду возвращаться. У меня много учебы впереди. Я еще только в самом начале изучения искусства манипулирования магической энергией. Так я следующие три дня и работал, особо ни на что не отвлекаясь. Сначала Забияку полностью восстановил, потом и Задиру. Все вернул по штату, как дроидов, так и медкапсулы. Даже штурмовые бронескафы 12-го поколения и то восстановил. Оба корабля были прекрасно оснащены, даже мидбоксы имели, по четыре капсулы в каждом. Это хирургическая капсула, реаниматор, лечебная и диагност. Полный комплект, только обучающей не хватало. Но такие команды учиться предпочитают не на борту. Лишнего места для подобной капсулы нет. А если уж так приспичило поднять базу, так лечебной можно воспользоваться. Когда закончил, отправил заказ на комплектующие для восстановления челноков. Скоро все должны доставить, уже оплатил. Я как раз занимался делами на борту буксира, нормально рассортировывал трофеи, когда пришел вызов с терминала. Опа! Вызов от самого короля, бывшего без королевства, но все же. Не знал, что он в системе хаус-пул. Кстати, я узнал, почему местное правительство так охотится за тарием, причем королевским. Нанял одного человека, специализирующегося на добыче информации. Вот он и выяснил. Еще я дал ему задание найти информацию о Земле. Но в отличие от Тария, тут пока глухо. Честно говоря, о причинах вызова я догадывался. Так, больше в результате анализа ситуации с Тарием. Оказалось, это не то чтобы секретная информация, но особо они не распространялись. Потому старик, что занимался сбором и продажей информации, так быстро раскопал ее. Подозреваю, он и так все знал. С его-то профессией просто тянул целые сутки, чтобы цену себе набить. Тем более за срочность информации я ему не платил. Все очень просто. Все слитки таре, отлитые на единственном государственном ювелирном заводе королевства, были с одним хитрым секретом. Раньше он считался изъяном, а теперь наоборот представлял интерес. При замешивании в чане в расплавленной тарей добавляли баранилий. Это еще один металл. Примерно 500 лет назад, когда такой коктейль мешали, Этот баранилий хоть и входил в десятку самых ценных металлов, но ценился меньше, чем тарий. Но примерно сто лет назад, когда алия находилась в закрытом информационном вакууме, баранилий вышел на первое место по ценности. Тому было несколько причин, но я назову только две. Первые были выработаны те месторождения, где баранилий встречался. Что-то креско подняло его в цене. И второе. Как раз сто лет назад ученые в центральных мирах нашли применение баранилию. Этот металл был нужен для производства гипердвижков нового поколения, которые были результатом огромного технического рывка. Правда, затык один – баранилий. Его очень мало для массового производства таких двигателей. Этого металла в слитках с также было очень мало, но как стратегический резерв для конфедерации он был очень хорош. Его скупали у беженцев с Алии, и вот прикупили у меня. Так как на алии в банках хранили стратегический запас таре, то он был с баранилием, и заместитель того главы клана, что кинул их и сбежал, тоже украл слитки из одного такого банковского хранилища. Блин, знал бы, то взял бы оба слитка не из верхней стопки, а из общей. Там вроде были обычные слитки. Про баранилий я был в курсе, изучал анализатором некоторые и видел, что те не совсем чистые. Поэтому эти два и взял. Кто же знал, что как раз из-за этих примесей слитки стоят дороже? Фактически, средний док я купил за его реальную цену. Эти слитки стоили по полтора миллиона. Знал бы, додавил, и у меня из дока ничего не вывозили бы. А так даже выходит, что переплатил. Ничего, контакт те оставили. Мол, если еще буду продавать слитки, должен обратиться именно к ним. Ага, прямо вот разбежался. Теперь это мой стратегический резерв будет ладно выводы с покупкой дока я сделал правда все равно был рад что смог его купить теперь стоит проразмыслить о причинах появления короля слитки старием те самые с примесями вполне возможно хотя удивляет чего он тянул могка на балу об этом поговорить с намеком они вывезли я чего ценные соли ну и там дальше завязать разговор может и договорились бы а тут не знаю надо слетать Заодно недоумение развею о причинах его тут появления. Так я и сделал. Как прибыл заказ для ремонта челноков, принял его, сгрузив все на борт Забияки. И на заранее вызванном наемном челноке отправился на орбитальный терминал. Именно там король со своей свитой и расположился в одном из самых дорогих отелей. Перед встречей я связывался со своим старичком, что добывал разную информацию. Тот сообщил, когда прибыл король, кто в свите, где оставлена его яхты и стоят боевые корабли эскорта. Правда, причина его тут появления так и не была выяснена. Если бы я дал старику время, он бы узнал. Но к чему? Я и так должен вскоре быть на месте и сам все узнаю. Подтвердив при нашем разговоре, что поиск информации и координат планеты Земля все еще актуален, я сошел с борта челнока на летной палубе терминала, там арендовал пассажирскую платформу и за 40 минут долетел до нужного отеля. Что-то наемный пилот далеко меня высадил от отеля. Тут и ближе были летные палубы. Ладно, черт с ним, я уже на месте. Встретил меня распорядитель короля. Пока к телу не допустили. Тот путешествовал не один, с семьей. И они сейчас ужинали. По их внутреннему распорядку был вечер, так что требовалось подождать. Недолго, если так посмотреть, чуть меньше часа. Потом меня два гвардейца сопроводили до рабочего кабинета в апартаментах королевской семьи. Там-то мы с королем и встретились. Описывать те политесы, что на меня обрушил король, не буду. Обычное словоблудие. Справлялся о здоровье, что успел сделать, о планах на будущее и все такое. Мельком упомянул, что в курсе захвата двух боевых пиратских фрегатов 12 поколения. Мол, молодец, информация пронеслась по всем новостным форумам и изрядно подняла рейтинг дворян бывшего королевства. То есть, мельком поблагодарил меня за это. Мол, нужное для их сообщества дело совершил. Довольно подробно просил о том псионе, которого я якобы вывез на фронтир. Тут я стойком держался. Контактов, мол, у меня нет, но внешнее описание дал. Пусть ищет. Так и думал, что эта тема его заинтересует, поэтому подготовился. Что удобно с той защитой, что стояла на моей ауре. Никакие детекторы, что сейчас наверняка направлены на меня, не уловят и капли лжи. Удобно в такие моменты быть под защитой. Я уж думал, король не перейдет к сути дела. Но, наконец, вот оно. Я сам не политик, не мое это. А король мог часами обсуждать какие-нибудь мелкие детали или разные дела, по сути, вещая ни о чем. Но тут и двух часов не прошло. Видимо, их ему хватило, чтобы нормально изучить меня, как он перешел к делу. Скажите, Зак, что вы думаете о возрождении королевства? имеющимися силами выбить закрепившихся имперцев? С немалым сомнением пробормотал я. Вопрос для меня был неожиданным, хотя чему тут удивляться? О чем еще правитель потерянного государства может думать? О нет, все мои военные аналитики утверждают, что без сильных союзников это невозможно, а заручиться подобной поддержкой, как это ни печально, не получилось. 200 лет пытаемся, и кроме завуалированных отказов ничего получить не смогли. Сейчас я начал новый вояж по государствам, он продлится полтора года, но результат будет тот же, отказы и отказы, с заверением в дружбе и симпатии. Такова она, политика. Однако пригласил я тебя, Зак, по другой причине. Лет 70 назад один адмирал, что выжил в той бойне при захвате королевства. Сейчас его, к сожалению, уже нет в живых, умер от старости. И так два омоложения прошел предложил поискать свободные планеты на территории Фронтира. Его предложение было принято не как основное, а как запасной план восстановления нашей Родины. К сожалению, за это время из запасного он переквалифицировался в основной, так как сейчас даже самые упорные, среди которых был и я, поняли, что восстановить королевство в прошлом составе невозможно, и его стоит основать на диких планетах. Я даю такое задание всем главам кланов, чтобы они отправили в глубины фронтира хотя бы по одному исследовательскому судну. Я не буду говорить, что мы ничего не нашли. За 70 лет некоторые результаты есть. Мы нашли две планеты класса А, причем обе без населения. Тут мы законы содружества не нарушим. Вмешиваться в дела аборигенов не будем за их отсутствием. Но для нормального существования королевства, по расчетам аналитиков, нужно не менее пяти планет. Две найденные слишком далеко от границ освоенного космоса, и использовать их для сельского хозяйства сложно. Слишком большая площадь покрыта морями, мало суши. Есть еще одна пиратская сельскохозяйственная, с неплохой возможностью выбить их оттуда. Значит, осталось найти еще две. «Пиратская это Миранда?» Прямо спросил я. «Ты о ней знаешь?» Насторожился король. «Мне приходилось бывать на фронтире». И это единственная планета, где кроме пиратов коренных аборигенов нет. Ну, кроме тех, что они сами завезли для сельского хозяйства. Там уже не одно поколение сменилось, поэтому они попадают под определение аборигенов. Сообщил я, пожав плечами. Пусть это будет проблемой наших дипломатов. Вернемся к вопросу об оснащении исследовательского судна. Надеюсь, ты согласен выполнить мою личную просьбу? Оснастить его и отправить изучать глубины фронтира? Конечно, спокойно ответил я. В таких просьбах не отказывают. Более того, я лично отправлюсь на фронтир, так как пока не планирую набирать людей в клан. Чуть позже обязательно, но не сейчас. Как ни странно, просьба короля мне понравилась. Это был законный повод спокойно проживать на Миранде, под прикрытием исследования глубин фронтира, и также спокойно учиться. Всего дворянских кланов только на территории конфедерации около сотен мой сюда тоже входит. А если считать те, что находятся в других государствах и с королем поддерживают связь, то их за полторы тысячи будет. Это что же на фронтире летают полторы тысячи исследовательских судов? вряд ли конечно количество снизить до половины можно. а лучше до трети. это не так много в действительности. Но то, что удалось найти аж две планеты неуд удивительнительно, вполне возможно. Я же поступлю так. Сейчас мне наверняка выдадут на информационном носителе карты с уже исследованными пространствами, чтобы дважды одну и ту же работу не делать, и нарежут сектор для изучения. Я же поступлю так. Доберусь до пиратских станций и вывешу на местных сайтах предложение о покупке карт с маршрутами через те пространства. Наверняка там и контрабандисты, и торговцы Фронтира летают. Кто-нибудь добывал. Пусть 50 или 100 лет назад, информация и сейчас актуальна. Не думаю, что люди короля или кланов так не поступают. Вполне возможно, тоже скупают нужную информацию, ну и пусть. Выкуплю ее, и будет доказательство, что я там бывал. А сам все это время буду в бункере на поверхности Миранда учиться. Прикрытие, на мой взгляд, идеальное. Год проучусь. Время для исследования системы картографирования вполне подходящее. Ну и тут в системе хаос-пул закончится модернизация, что позволит мне, вернувшись, нанять персонал и запустить как бар таки ангары. Пусть прибыль приносят. Будет мне на что в старости жить. Шучу, конечно. Но эта недвижимость должна приносить доход. Так что пусть приносит. Карты я действительно получил перед уходом. Правда, где находятся обнаруженные другими исследователями планеты не указано. Информация слишком секретна, чтобы так просто выдавать ее. Думаю, о координатах знают лишь Король, Сами исследователи и главы тех кланов, что отправили сюда на разведку. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. Я лишь приметил одну особенность. Король вел себя внешне нормально, но по мелким деталям я понял, что он торопится. Нетерпение проскальзывало. Это означало, что вскоре конфедерацию и соседнее государство покинет несколько миллионов человек, которые направятся заселять обнаруженные и исследованные планеты. То есть времени осталось не так и много до возрождения в новых границах Старого Королевства. Сам я пока не решил, что сделаю. Сменю гражданство, окончательно перейдя под руку короля. Или останусь в конфедерации. Я мог и так поступить без особых проблем со стороны дворянства Возрожденного Королевства. Подумаю еще. Король От был на следующий день после нашей встречи. Что меня заинтересовало при нашем прощании, Тот прямо сказал без всяких намеков, что если я или мой клан найдет такую планету, что подойдет для заселения бывшими королевскими подданными, то я могу рассчитывать на лучшие территории на планете. Выбирать сам смогу. Правда, размеры этих территорий исчисляются размерами моего клана. По людям. Это тоже был намек на то, что мне пора пополнять ряды клана. Правда, я этот намек пока проигнорировал, но предложение по лучшим территориям заинтересовало. Может, действительно заняться поисками? Нет-нет, что-то меня не туда завело. У меня и так дел хватает. Та же учеба. Не стоит мне разгуливать необученным. Точнее, с незаконченным обучением. И так королевский главный псион, что проверял меня, с некоторым подозрением начал поглядывать. Похоже, я с трудом прошел у него проверку. У меня даже закралась подлая мыслишка, что тот понял, что на моей ауре защита. Очень хорошая и плотная. Не каждый опытный псион такую поставит. Правда, никаких телодвижений с его стороны больше не было. Тот лишь приветливо кивнул как своему, когда я из кабинета короля выходил. Тоже заставляет задуматься. В общем, обдумав, все так и эдак, я решил в будущем держаться подальше от короля и его свиты. Псионов там хватает. Они оставались на службе короля, хотя наверняка их пытались приманить служить конфедерацией. В отличие от других людей или адмиралов, Королю тратиться на омоложение не нужно. Псионы сами с помощью своей магии могут омолаживаться. Чем сильнее псион, тем дольше он живет. Я такой магией тоже могу оперировать. Изучил перед отлетом с Миранды. Так что сколько проживу, зависит только от меня и превратности и судьбы. Ну да ладно. Особо личное поручение короля меня не напрягало, даже в чем-то прикрывало. У меня появился повод на год исчезнуть на просторах фронтира, чтобы меня серьезно не искали. Так что сразу после возвращения на борт буксира, где я продолжал проживать, занялся обордажными челноками. Переходил я с борта на борт в скафе, с помощью натянутых между кораблями тросов. Первый же попавшийся челнок отремонтирую, буду им пользоваться для полетов по системе. Хватит на наемные челноки тратиться. Так и работал. За день я привел в порядок оба челнока, потом занимался продажей трофеев с фрегатами. Продал все. Мне они без особой надобности. Вот только базы знаний не продавал. На фронтире за них куда большую цену дадут. И так неплохо заработал. Не думал, что на подобные мелочевке, в основном личными вещами экипажей, я смогу заработать без малого 3 миллиона кредитов. У некоторых в каютах стояли личные пищевые синтезаторы разных моделей. Некоторые навороченные и дорогие. Мне они без надобности. Оставил только в каютах-капитанах и в кают-компаниях этого хватит экипажам остальные продал только продажа девяти синтезаторов дала мне почти 700 тысяч остальное вот то то так что средств чтобы пообщаться с инженером в плане модернизации моего имущества хватало с лихвой даже оставалось еще в назначенное время мы встретились на территории орбитального терминала инженер был не один все же рабочие вопросы решать будет а со свитой два старших техника помощник, что вел запись нашей встречи, и декоратор. Сначала мы посетили доки, начав со среднего. Как оказалось, ремонтники и оснащением занимались, так что мы обговорили сдачу этих четырех объектов под ключ. Оснащение будет новейшим на этот момент для гражданских, одиннадцатым поколением. Все оборудование и дроиды те сами поставят. Нормально. Меня все устраивало. Хотя цена была слегка завышенной, на мой взгляд. Но за отмеренную смету я не выходил так что согласился. Контракт мы заключили средства я переведу когда доберусь до банка. Все деньги у меня на счете хранились.ще пара сотен на банковском чипе, но это так для внеплановых трат и расчетов. Потом мы отправились в бар, который продолжал работать и средства поступали мне на счет. о скором увольнении все работники, а их было 18, были в курсе, дорабатывали последние дни опустошая склады с выпивкой и запасами продовольствия. Мне время от времени от управляющего бара приходили доклады с расчетами. Вроде без особого мухлежа все шло. Да я и сам в баре пару раз бывал за эти шесть дней с инспекциями, ну и просто питался. Повар в баре неплох был. Мне все нравилось. Тут уже мы работали больше с декоратором. Это была миловидная женщина, как я успел понять, жена инженера. Пока мы обсуждали, каким я хочу видеть обновленный бар, просматривая разные модели на планшете декоратора, Сам инженер с техниками, используя диагностических дроидов, которых носили с собой, осмотрели все коммуникации Бара. Состояние неплохое, но все менять нужно согласно смете по модернизации. Вот так почти весь день я с инженером и его людьми и проходил. Но обо всем, о чем мы договаривались, контракты заключили, и побывав в банке, я уже перевел всю необходимую сумму на счет администрации терминала. Подтверждение этому успело прийти. Также я нанял местного юриста, чтобы за моим имуществом присматривал, ну и проследил, как работники бара покинут его. Отчитаются через год, когда я вернусь. Всего у меня средств оставалось 70 тысяч на счету, и те 200 на банковском чипе. Мизер, но, думаю, пусть будут. Оба фрегата я оставлял тут в системе, на парковках, оплатив на год. Был бы доступен какой из доков, там бы для сохранения оставил, но не получалось. Зато через год я получу все новое, все лучшее. Вот так, завершив свои дела, я открыто купил известные карты Фронтира, пусковую и картографические, да и исследовательские зонды. Правда, ставить это ничего не стал, забросил в трюм корабля. Все для вида. Сам буксир для исследования подходил мало, оборудование не то, антенны и радары нужны другие. Разве что расширенные топливные баки годились, дальность из-за них увеличена была. Ну да ладно. Для вида сделать из буксира исследовательское судно вполне реально, вот я и пошел по этому видимому всем пути, то есть особо не скрывал, что закупаю. Все покупки я сделал в местной торговой сети, пусть оборудование сильно устаревшее, пятое до шестое поколение, хлам, откровенно говоря. Но он куплен открыто, а это главное. Вот к военным я обратился по другому направлению. Помню, как я мучился с фрегатами, когда у них сгорели эскины. Решил восполнить эту проблему, купить запасы скинов у военных. Много не надо, у меня на борту их хватало. Но те по королевским кораблям и программ для управления судами и кораблями конфедерации или их соседей не имеют. То есть важные узлы под контроль взять смогут, но о полноправном управлении кораблем вряд ли стоит говорить. Под каждую модель любого судна в его эскине должны быть программы со схемами судна. Обычная практика. У военных я купил два эскина десятого поколения, по одному для средних и больших кораблей, со всеми обновленными программами. Помимо эскинов, взял на информационных кристаллах программы по кораблям до 12 поколения включительно. Так что будет у меня болванка эскина, я загружу их, создам личность эскина с возможностью оперировать и управлять любым кораблем конфедерации до 12 поколения. Влетело мне это все в копеечку, конечно. Даже счет пришлось опустошать на нем до да на чипе по пять тысяч осталось. Но все, что нужно, я купил. Это не могло не радовать. А запасной скин для малого корабля у меня был тот самый, что временно на Забияке стоял. Вот так, подготовившись и закупившись, я покинул систему хаос-пул и ушел в прыжок. А направлялся я в сторону границ с фронтиром. Уловка, конечно же. Что мне делать на Миранде, если бункер пустой? Все учебные и боевые капсулы находятся на борту Веспера, а тот стоит на тайной заброшенной базе СБ Королевства. Нужно сначала посетить схрон, а дальше будет видно. Только напрямую я к нему не полечу, еще чего. Тем более я купил средний контейнер, полностью заправил его топливом, якобы это поможет мне в исследовании космоса. На самом деле я собирался заправить практически пустые баки Киспа, как и других кораблей и судов на месте стоянки. Помню, что у меня есть топливные заводики в собственности но пока у меня нет знания оператора, а до наема персонала еще далеко. О том неизвестном мне кукловоде я хорошо помнил, поэтому и решил сделать не один, а несколько крюков и проверок на предмет маяка на буксире или каком снаряжении, приобретенном для комплектования корабля. Мой диверсант исследовал все, что мог за два дня до отправки, и не без последствий. Три маяка было, причем два из них с возможностью отправки сообщений через гипер. Трогать я их пока не стал. Уйду в гипер, сниму и перекодирую. Пригодятся. Ценные и редкие вещи. В свободной продаже их не встретишь. Только вот я сомневался, что это все. Думаю, есть еще закладки, пока не обнаруженные мной. Вот и будем делать разные хитрые выверты и смотреть, нет ли хвоста. Если есть, то разберу буксир до да винтика, но все маяки найду, уберу возможность обнаружения схрона с имуществом. Как только буксир ушел в прыжок, я занялся делом. Технический дроид снял все три маяка и принес их мне в техническую мастерскую, где я после завтрака, а по корабельному времени было раннее утро, занялся перекодировкой маяков. Когда закончил, то вытащил из них на всякий случай элементы питания и убрал на небольшой и плотно забитый склад. Хитро эти маяки были спрятаны. Один находился внутри картриджа для пищевого синтезатора. Я делал запас и купил малый контейнер с ними. Причем картриджем можно было пользоваться, но куда меньше, чем остальными. Второй нашли на обшивке между дюзами разгонных движков. У меня на буксире их было два. Не знаю, как он попал туда. Может, какое военное судно под маскировкой подошло ближе, когда буксир стоял на парковке и выстрелила маяк, а тот приклеился к обшивке, уйдя в нее на две трети корпуса. Снаружи только часть торчала, что могла выпускать антенну для связи. Это один из гипермаяков. Третий маяк тоже с гиперсвязью находился в контейнере с расходниками, что я закупил для буксира. Некоторые запчасти, производимые в Конфедерации, подходили к кораблям королевства. Именно такие я отобрал. В общем, несмотря на тщательную проверку, проведенную дроидом-диверсантом, я уверен, что то тот что-то допропустил. И узнать об этом можно будет только вот так. Определить, нет ли кого на хвосте. Закончив с маяками, Я решил продолжить работу. В мастерскую доставили три эскина, включая тот, что ранее на збияке стоял. С ними я работал, выискивая закладки до самого вечера. Лишь пару раз прервался на обед да на ужин. Чую, работы много будет. Все средства слежения на борту буксира, даже те, что использовал дроид-диверсант, были активны с момента покидания системы хаос пул чтобы, если какой не обнаруженный маяк проснется, сразу его засечь, и определить, где тот находится. Запеленговать. Первые три дня полета в Гиппере ничего такого не выявили. Я благополучно вышел в обычное пространство на границе конфедерации с фронтиром. Система была свободна для пролетов. Войны не было, глушилки не действовали. Но я все равно вышел перед границей и тут же разогнался, продолжая удерживать контейнер с запасами топлива манипуляторами. И ушел в прыжок. В системе при выходе я никого не обнаружил и никто не мешал мне сделать промежуточный прыжок на полную дальность, направляясь к одной из ближайших нейтральных торговых станций. Если в системе кто и был, то точно под маскировкой, так как я никого не обнаружил активным сканированием. Если тот кукловод кого еще послал за мной, а я такого не исключал, то на территории конфедерации брать меня не будут. Сгинул на фронтире, и все. Два часа полета в гипере я сделал принудительный выход в первой же попавшейся системе. Там сразу же развернулся и, разогнавшись, прыгнул обратно в ту же систему, которую только что покинул. Снова два часа полета, я вышел где нужно. Такс, проверим, прав ли я. Ведь при штатном промежуточном прыжке я незаметно сбросил по пути два исследовательских зонда для контроля пространства. Пригодились все-таки. А вернувшись, подобрал их и изучил память. Даже тех матерных слов, что во мне набралось с просмотром, не хватало, чтобы выразить полноту моего возмущения. Ну достали. Ни одного вылета без плотного контроля. Этого кукловода точно нужно кончать. Неприятель в системе был, как я и думал, в режиме маскировки, причем с отключенными идентификаторами. Это было хорошо заметно. Как только мой буксир в записи ушел в прыжок, те сбросили маскировку и последовали за мной. Они по скорости опередят мой буксир, вернее, должны были выйти раньше меня. Кукловод, зная характеристики моего корвета, подбирал такие корабли, чтобы были хоть немного скоростнее, иначе не догонят. Я не оговорился, отключенный МИ, то есть их было несколько. А точнее, тяжелый авианесущий крейсер двенадцатого поколения, малый носитель и разведывательный фрегат с большой дальностью хода, последние были 13го поколения. Серьезно за меня взялись, если корабли с птичками приготовили. Да и от фрегата мне не уйти, если маяк у меня имеется на борту. Пока я этого точно не знал. Следовали за мной преследователи, явно высчитав выход по прыжку, а вот дальше, если они меня нагонят, значит точно маяк имеется, пока никаких сигналов из кин корвета не фиксировали. После того, как я подобрал зонды и просмотрел записи с них, то задумался, что делать дальше. План, как незаметно добраться до схрона, требовал корректировки. С таким хвостом мне к нему лучше не соваться. Вот и стоит поразмыслить, как избавиться от него. Подумав, я решил реализовать ту же операцию, что провел с командами фрегатов. Если получится, у меня появятся просто отличные боевые корабли. Можно будет начать формировать боевое крыло клана. С мелочью вроде фрегатов этого делать я не стал. А тут уже другое дело. Систему эту я сразу покинул, после того, как подобрал зонды и просмотрел запись. Ушел также через границу во фронтир, но маршрут у меня изменился. Я полетел к другой станции, в этот раз полупиратской. То есть там частью имущества владели пираты. Правда, беззакония не было, на станции был порядок, чтобы не было урону торговли. Я на этой станции бывал, именно сюда заходило судно с тем самым элитным борделям Вот и решил повторить. Хотел кое-что продать и кое-что купить. Я даже успел пожалеть, что маяки перекодировал. Незаметно навесил бы их на другие суда местных, на те же пиратские. Пусть за ними бы следили, пока бы не обнаружили, что это не то, что им нужно. Ладно, шутка не удалась, придумаем что-нибудь другое. А вот снова захватить корабли нападающих я уже не мечтал, а твердо планировал. Они мне действительно пригодятся. Свободных средств на их приобретение не было, Так чего отказываться, если сами предлагают? Нефиг было меня преследовать. Вот только как незаметно языка взять. Подозреваю, что когда ударю по этой тройке, снова будут одни трупы. А мне нужен язык информированный, чтобы сообщил данные и контакты кукловода. Я так подозреваю, что тот себя не афиширует. И Если кто в этой группе и знает его, это или его порученец. Он должен быть на борту крейсера или капитана того же крейсера. То есть знать, кто отдал приказ на мой захват, могут не более одного-двух человек. Взять их при попытке захвата не получится. Значит, нужно дать им возможность нагнать меня. Пиратская станция подходит для этого как нельзя лучше. А дальше по ситуации. Как-нибудь спровоцирую их. Прыжок к пиратам я совершил на всю дальность. Как всем известно, в гипере связи нет. Несмотря на то, что есть гиперпередатчики, Ими можно пользоваться только, когда те находятся в обычном пространстве, потому и называются гиперпередатчики да гипермаяки. За все пять дней полета моя собранная на коленке акустическая и радийная система никаких сигналов не обнаружила, но стоило мне только выйти в обычной системе для промежуточного прыжка, до нужной станции еще четыре дня лететь, как пошел сигнал. Ладно бы это сработал один маяк, как же, 4. Фиг его знает все это или еще что есть. Один маяк, к моему удивлению, находился внутри контейнера с запасами топлива, так что, чтобы его достать, нужно слить часть содержимого. Второй закрепился на внутренней стенке топливного бака самого буксира, видимо, когда я заправлялся с терминала в системе Хауспул и наполнял контейнер, то через шланг мне и подали этих двух прилипал. Третий находился в коммуникациях корвета причем маяк параллельно являлся дроидом-диверсантом. Теперь понятно, как тот пробрался внутрь боевого корабля. Этот мог. Четвертый маяк, как и три других с приставкой гипер, находился внутри одного из эскина, недавно приобретенного у военных. Точнее, в самом большом. Сигнал явно от него шел. Это мы определили со всей точностью. Ничего трогать, кроме диверсанта. Слишком тот подвижным был, я не стал. Мне нужно, чтобы преследователи, а у меня появилось такое подозрение, что тут даже не одна команда работала слишком оборудование слежения разным было добрались со мной до пиратской станции успеют они первыми или нет неважно я там поживу с недельку заодно буду действовать по плану М да если групп действительно несколько план операции придется серьезно корректировать ничего я что-нибудь придумаю вот и придумал на подлете к пиратской станции меня снова выкинула из гипера попал в зону действия пиратской глушилки Как я понял, что пиратской, так тут не ошибешься, сканеры и боевой радар-буксиры это ясно показали. Восемь противников на меня одного, не слишком ли? Хм, посмотрим, как мне кажется, нисколько не слишком. Правда, странные какие-то пираты, ни одного гражданского судна, переделанного в рейдер, что у тех постоянно использовались. У этих все боевые, два восьмого поколения, остальные девятого до десятого больше на наемников походили. Быстро определившись с местоположением пиратских кораблей, толково работают, видно профессионалов, все входы-выходы перекрыты, прорваться можно только с боем Я сразу определил слабое место и, набирая скорость, тем более после выхода из прыжка, та и так была приличной, рванул к слабому месту в обороне пиратов. Как оказалось, это была ловушка. С тяжелого авианесущего крейсера были выпущены перехватчики, которые меня разобрать на запчасти смогут в легкую как нечего делать. Они перекрыли это направление. Не без потерь, все же мой корвет довольно зубастая цель, но остановят. Резко уйдя с маршрута прорыва, я двинул в другую сторону, осматриваясь. Обложили, гады, еще и двигаются ближе, смыкая ловушку. На пилотском пульте с моментом моего принудительного вывода из гиперпространства в обычный космос мигал огонек. Кто-то из пиратов активно и упорно пытался выйти на связь. Какой неугомонный. Я примерно представлял, что услышу «Сдавайся, не порть нашу добычу!» Это я про мой буксир и меня самого, так что отвечать на вызов не видел смысла. Не хотел сдаваться. Я псион, но никаких способностей к манипуляции сознанием людей, менталистики у меня нет. Проходил тесты причем дважды. Вообще ноль в этом направлении магического искусства. Эх, жаль, такой псион способен манипулировать сознанием и даже взять под контроль целую среднюю станцию, если диспетчеров или хозяев сможет контролировать. Но такие были очень редкими специалистами. Я чистый боевик, и этим все сказано. В этом направлении я и развивался как специалист. Пока только совершенствовался в личной защите, в минимуме изучив боевые заклинания, да и то самое распространенное из того арсенала, что мне предполагалось освоить. Поэтому нужно учиться дальше. Если посмотреть трезвым взглядом, то становится понятно, убить меня уже очень трудно, если не невозможно. А вот ответки от меня можно ждать слабые. Плюхи, фактически. Ну, кроме того удара, где я выкладываю все силы, включая резерв. Две команды фрегатов так уничтожил. Но это все равно, что сбитой битой за мухой гоняться, или из пушек по воробьям полить То, что меня уничтожить трудно, я нисколько не преувеличиваю. Скорее даже преуменьшаю. При выстреле в мой буксир из орудия линкорского класса, да еще с попаданием в реактор, что вызовет его детонацию, превратив корвет в сверхновую, вряд ли я погибну. Одежда слегка подкоптится, вот и все. Меня лишь в открытый космос выбросит. То, что на мне скафа не будет, только комбес Ничего страшного. Я смогу поддерживать вокруг себя благоприятную атмосферу, пока хватит силы. А у меня ее беспредельно много. Я фактически могу жить в космосе, если есть пища и вода. Без этих нужных любому человеку материалов я тоже могу продержаться долго, но не больше месяца. И это только возможности в защите. А каким я боевиком стану, когда доучусь? То-то и оно. Неудивительно, что псионов с подобной мне силой держат под контролем. И те на службе. Вот только я в эту кабалу не пойду. Люблю свободу. Тем более, когда старики в тренировочном боевом комплексе меня обучали, то дали информацию об интересной возможности избежать если прижмут. Как говорится, последнее средство спасения. Псионы, вопреки всеобщему мнению, не совсем охотно идут в бой, особенно когда противник равен в силе или даже превышает. Псиону проще отступить, чтобы ударить в другом месте наверняка. А так старики не успели обучить меня этому способу бегства, да и материал большой, учить больше года, а я как раз собирался в конфедерацию гражданство получать. Вот и оставил на потом. Сейчас бы такая возможность пригодилась. Выберусь из этой передряги, клянусь с этого способа для бегства и начну. Уверен, пригодится, как сейчас бы пригодился. Точно о способе побега я не знал, старики отказались рассказывать подробности. Но это что-то вроде создания локального портала. Правда, после его использования я потом полгода буду без возможности применить свой дар. Да и отходить долго буду. До года. Потому этим способом пользуются только в крайнем случае, когда другого выхода уже нет. Да и не у всех псионов есть способности использовать подобное направление псионики. К счастью, тут я тесты не провалил. И могу создавать такие порталы. Ладно, послушаем, что хотят пираты. Ни у кого из восьми боевых кораблей не были активные идентификаторы, а так поступают только пираты. Активировав связь, я буркнул. «Слушаю». Давайте быстрее, пока я не начал гонять вас в хвост и в гриву, там мне уже некогда будет. В ответ я услышал искренний и явно довольный смех. Человек, что воспроизводил эти звуки, как я мог понять благодаря гипнограмме психология, явно пребывал в отличном расположении духа. Он веселился от моего ответа искренне и от души, ничего не опасаясь и не испытывая беспокойства. Чистый и светлый смех, что меня изрядно озадачило. «Неплохо, очень даже неплохо!» – услышал я баритон, судя по тембру смеялся именно он. «Даже в такой ситуации не терять силу духа – это сильно. Может, пообщаемся лично? Безопасность гарантирую, глава клана Сагитти Ан-Еон, Зак Анон и Ан-Еон. Если не договоримся, можешь летать дальше. Даю слово». Общались мы через голосовую связь. У обоих камеры были отключены, экраны были темными. Меня это тоже устраивало, так что я спокойно общался, продолжая выискивать в раскинутой сети пиратов возможность прорваться. Но 30 птичек, что контролировали практически все зоны, не давали мне никаких шансов. Блин, плохо с профи работать. Все возможные шаги заранее видят и перекрывают все выходы. «Слово?» – хмыкнул я. «А что, у пиратов данное слово имеет какую-то силу? Вот уж не знал». «А кто сказал, что мы пираты?» Отключенный корабельные идентификаторы вынужденная мера. Про флотскую группировку наемников H.B. Sun слышал? Место базирования – конфедерация Эльфия. Раньше было. Сейчас мы изгои. Я невольно присвистнул. Про этих наемников только ленивый не говорил. Я больше со скуки изучил информацию по ним. Больно уж часто мелькали. Впервые о них заговорили около трех лет назад, когда от военных стала поступать подтвержденная информация. В общем, согласно их данным, эти наемники уничтожили целое население планеты на фронтире. Более 30 миллионов человек были испепелены орбитальными бомбардировками и отравлены боевыми вирусами. Причем чем дальше, тем больше прегрешений у них находили. Руководители и владельцы этого соединения сразу же открестились от своих подчиненных. Мол, их частная инициатива. И хоть с сильными потерями смогли переквалифицироваться в свидетелей, а наемники в освоенный космос так и не вернулись. Видимо, дошла до них информация, что на них началась охота. Был слух, что те погибли, но он не подтвердился. И вот это самое подразделение и окружало меня. Не похоже они на отморозков. Больше на спаянное боевое подразделение. Хм, может действительно пообщаться? Все же убить меня трудно. Да и я кое-чего стою, не только как псион, но и как боец. Очень уж меня заинтересовало, почему они ищут встречи именно со мной. Хорошо уговорили, только смотрите, если я рассержусь, мало не покажется. В ответ раздался тот же смех. Я так поддерживал свой статус сильного духом парня. Хотя все же больше констатировал факт. Если так прикинуть, шансы выбраться из этой передряги у меня есть и без того портала. Шансы для бегства довольно неплохие. Выбор был сделан, поэтому заложив плавную и красивую дугу, я направился к тяжелому крейсеру. Именно с него выходил на меня неизвестный собеседник. Правда, наемники оставались профессионалами. Мало ли, я хочу подорвать свой корабль вместе с их. Поэтому попросили зависнуть на месте и ожидать челнок, что доставит меня на борт крейсера. Да и расположились на таком расстоянии, что если реактор буксира рванет, их не затронет. Ладно, тут они меня тоже сделали. Я собирался превратить реактор корвета в бомбу. В нужное время табор рванула. Так, для подстраховки. Но и здесь наемники показали, что они не лыком шиты. Рядиться в броню я не стал, смысла не видел. Не смогу без сети ею управлять, хотя на борту было два бронескафа. Так, прихватил на всякий случай с одного из фрегатов. Один в разведывательной комплектации, облегченный с модулем «Хамелеон», другой чисто штурмовой, основная масса на щитах и броне. Я был в обычном комбинезоне. Не в своем инженерном вывезенном с Алии, а уже местном, размер обычный. Я успел к своим пятнадцати с половиной годам изрядно вытянуться. Правда, вся масса в рост пошла, стал худым, как щепка. Да и тренировки сказались. В общем, с виду обычный подросток, хотя и крепкий, с налитыми, натренированными мускулами. На поясе у меня был легкий облегченный бластер, на бедре кабуре офицерский игольник, снаряженный бронебойными иглами. Также на поясе в ножнах штурмовой вибронож, еще разная мелочевка в чехлах на ремне. На плечо я повесил небольшую сумку, такие еще называют офицерским подсумком, хотя в ней литров 10 будет объема. Тоже для мелочевки. Челнок подлетел, когда я был готов. Проверил его щупом и определил, что на борту всего один человек. Пилот, причем молоденькая девушка. Она меня после шлюзования и встретила. Челнок оказался и не челноком вовсе, а вполне приличным адмиральским катером. Роскошная обстановка, все на высоком уровне. Мы обстыковались и направились к борту тяжелого крейсера. Девушка сидела в рубке. Красивая. Видимо, потому ее и отправили, чтобы разрядила обстановку. Мол, от нас проблем не жди. Ну-ну.